Глава вторая. Не лучше жить, чем умереть. В король Самоедский. В коншткамаре было немалое хозяйство. Она началась в Москве и была сначала коморкой, а потом была в Летнем дворце в Петербурге. Тут было две коморки. Потом стала коншткамара, каменный дом. Он был отделен от других на Смольном дворе. Тут было все вместе, и живое, и мертвое, а у сторожей своя мазанка при доме. Сторожей было трое. Один имел смотрение за теми, что в банках, другой — за чучелами, обметал их, третий чистил палаты. Потом, когда по важному делу Алексея Петровича казнили, Всю куншткамеру поголовно, все неестественное и неизвестное перевели в литейную часть, в Кикины палаты. Так натурали перевозили из дома в дом. Но это было далеко, все стали заезжать и заходить не так охотно и прилежно. Тогда начали строить кунштхаузе на главной площади, так, чтобы со всех сторон было главное — С одной стороны здание всех коллегий, с другой стороны крепость, с третьей кунштхаузы и с четвертой — Нева. Но пока что в Кикины палаты мало ходило людей, у них не было такой прилежности. Тогда придумано, чтобы каждый получал при смотрении куншткамеры свой интерес. Кто туда заходил, того угощали либо чашкой кофе, либо рюмкой водки или венгирского вина. А на закуску давали цукерброд. Егужинский, генерал-прокурор, предложил, чтобы всякий, кто захочет смотреть редкости, пусть платит по рублю за вход, из чего можно бы собрать сумму на содержание уродов. Но это не принято, и даже стали выдавать водку и цукерброды без платы. Тогда стало заметно больше людей заходить в концерт-камеру, а двое подьячих, один средней статьи, другой старый, заходили по два раза на дню, Но ему уж водку давали редко, а цукербродов — никогда. Давали сайку или крендель, а то калач, а то и ничего не давали. Подъячие жили поблизости, в мазанках. А водил их по куншткаморе, чтобы они ничего не попортили и не унесли с собой, господин суббиблиотекарь или же сторож, или главный урод — Яков. Яков был еще и стопник, топил печи. В Кикиных палатах было тепло.